Подростки и священные монстры Эдуарда Лимонова. Подросток Савенко и его команда. Разговор о мужском голосе в русской прозе, конечно, невозможен без Эдуарда Лимонова. А разговор о Лимонове невозможен без сползания в политику. Политика всегда дело скучное. Политика похожа на хроническую болезнь. В мирное время она так тоскливо ноет, ренит, колит зубная боль. В политике становится весело и интересно только в моменты обострения. То есть, когда шарахнет как следует, тогда, понятное дело, с политикой не соскучишься. У Бунина есть такая смешная телега по поводу восклицания то ли Горького, то ли Блока, в какое интересное время мы живем. Он вспоминает старушку-нищенку, которая остановилась выпить воды у колодца, и кто-то ей говорит, вы вот, бабушка, ходите всюду, наверное, много интересного увидите. Я провела со своим любимым писателем Эдуардом Лимоновым почти два часа. записывая на диктофон его монолог. Мое мнение о Лимонове как о писателе однозначно. Это человек уровня учебника по литературе. Его место там, где место Солженицына, Бродского, Высоцкого. Лимонов – живой классик. И если Лев Толстой когда-то породил толстовцев, то Лимонов породил лимоновцев. Лимоновцы называют себя политической партией и проповедуют противление по всем фронтам и практически за ради самого процесса противления. толстой лимонов кто они пророки уже пророки это кому как по мне так уже пророки оба толстой кажется уже и родился седой бородою он патологически взрослый и даже с молоду старый а лимонов всегда 14 лет он всегда подросток савенко главный мальчик во дворе герой библиотеки приключений это такие дартаньян харьковского разливу тип личности глубокий инфантилизм Существо ограниченной ответственности. Сегодня ему по 60. Жизненный опыт этого человека уникален и мало с чем сравним. Разве с тем же Толстым Лимон отведал и сумы, и тюрьмы, и войны, и голода? Его любили уникально красивые женщины. Он изведал в этой жизни практически все. И вот теперь развлекается бурной политической деятельностью. Его маленькую шаршавую газету «Лимонка» Там, у стены плача, где продаются оппозиционные, в основном, профашистские издания, расхватывают мгновенно. Там ж не бабки жалуются. Замучили меня сегодня с этой лимонкой опять. Есть лимонка? Да с утра уж нету. В лимонку пишут талантливые люди. В каждой лимонке встречается пара странных, спорных, но бесконечно живых текстов. А самое главное, туда пишет сам лимон. Он попал куда-то не в свое время. Еще один аналог лимону «Батька Махно». Ведь за этими словами, которые для нас значат лишь какую-то точанку и рубку с плеча, стоит серьезная политическая позиция, в чем-то соприкасающаяся с Толстовской. Анархизм – это те же коммуны, обидно и горько, что от махны остались только эта точанка и рубка. А батьке Лимону как раз всегда этого не хватает. Настоящей гражданской войны. Я думаю, что это от того, что ему никогда не пришлось оказаться на войне всерьез. То есть на своей войне, с которой ты не можешь уйти. На такой войне побывал Лев Толстой. Побывали и Солженицын, и Акуджава. Наверное, вот так и получаются эти долбаные гуманисты. А Лимон многократно ездил на чужие войны, не боялся лес под пули. Эдакий военный туризм. Отсюда и происходит это подростковое отношение Лимонова к войне, в частности, к Великой Отечественной. Этим и объясняется его серьезный прокол, связанный и с названием партии, и с ее символикой. Непонятно, как человек в здравом уме и трезвой памяти мог придумать в нашей стране название и символику, вызывающую ассоциации с немецким фашизмом. Взрослый человек никогда не сделал бы такого, если бы он не хотел реально проповедовать идеи фашизма. Лимонов и не расист, и не гомофоб, это известно всем. Он умеренный антисемит бытовой, как, впрочем, многие уроженцы Украины, не в большей степени, чем тот же Солженицын. То есть, в данном случае, легкая форма болезни, весьма далекая от Гитлера Геббельса. Почему же такое вышло? Откуда взялось это слово «нацболы»? Этот флаг с белым кружочком на красном фоне. Если говорить о поведении подростка, то все вполне объяснимо. На полочке у Лимонова стоит фотография молодой Лени Рифеншталь, кинорежиссерши, когда-то воспевшей благородно-спортивную красоту Третьего Рейха. русско-украинского подростка Савенко привлекает белокурая нордическая прелесть арийской идеи. Не как идеи, именно как прекрасного театра. Все эти стройные ряды викингов, все эти трубы, флажки, фуражечки и тирольские шорты, ботинки и белые носки. Лимонов искренне поверил, что можно позаимствовать этот красивый театр. а Взрослый человек сообразил бы, что, может быть, через 300 лет и можно, но в ближайшие 100 явно рановато. Кино, телевидение, живые очевидцы – мир не скоро избавится от плохих ассоциаций, связанных с нацистской империей. Взрослый бы и не вписался играть в такую сомнительную игру, а подросток Савенко вписался. Теперь он понимает, что навесил на свою партию лишний груз, в общем-то, несодейных грехов. Лимоновские нацболы по деяниям своим никак не напоминают боевиков Третьего Рейха. Вместо крови у них кетчуп, вместо пепла черная краска. Назболы все время сами себя приковывают, привязывают, в общем, бьют скорее их, чем они. Например, незабываемая история с яйцами. Назболы кинули яйцо в Никиту Михалкова, протестой против, кажется, он просил возврата имени русскому дворянству, вместе с крепостными. В ответ на это яйцо никит Сергеевич по Тане Москвиной, благородный испанский дальга ударил ногой по физиономии пойманного нацбола, которого для удобства крепко держали два охранника. Из этого яйца вылупилось, наконец, явное сочувствие к нацболам в среде простого народа. В частности, и у меня, как у яркого представителя этого простого народа. Доводы и догмы, выстроенные Лимоновым, легко могут быть оспорены и разбиты. практически любым маломальски грамотным взрослым человеком. Но его талант, в общем-то, вещь неоспоримая. Второе, что можно сказать в его защиту, это в реальной жизни отсутствие у нацболов кровожадных замашек. При наличии реально существующих скинхедов, которые ради всеобщего счастья рубят к топором, Назбулы предстают этакими цыплятами, из которых батька Лимон выращивает, конечно, не голубей мира, но что-то вроде орлов и соколов революции. Той самой, которой им, нынешним гаврошам и казэтам, вроде как и не досталось. По мне, так и слава богу, что не досталось. Но я взрослая, и потому непопулярная пионервожатая. по крайней мере, у мальчиков, а 60-летний русский писатель Лимонов, конечно же, любимый вожатый для многих ребят, потому что он с ними одного возраста. Я думаю, что победить Лимонова никогда не удастся каким-нибудь идущим вместе, то есть тоже построенным, с ним интереснее. Петербург на Невском, декабрь 2004 года.